Глава шестнадцатая. «Я обязан предупредить вас, мэм, все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». Произнеся стандартное предупреждение, Али краем глаза видел, как карандаш Тома летает по бумаге. «Не желаете послать за адвокатом?» «Зачем? Никто из гостей не жаловался, что к ним применяли допрос третьей степени. Так ведь американцы говорят». Миссис Кокрайн деланно рассмеялась. Алик посмотрел на констеблю у двери в холл. Тот слегка покачал головой. Никому из гостей не разрешили попрощаться с хозяйкой, не говоря уж о том, чтобы обсуждать с ней вопросы, которые задавала полиция. «Сожалею, что гостям пришлось столько ждать», — непринужденным тоном сказал Алик. Миссис Кокрейн заметно расслабилась. «Ущерб нанесен разве что винному погребу Эрика, господин старший инспектор. Вот Гилберт Говер, например. Нет, не буду». Чем меньше говоришь, тем лучше. Я все понимаю, вам нужно было убедиться, что глупая девица разыграла весь этот спектакль в одиночку. Разыграла? Да, будто бы собиралась покончить с собой. Как жестоко по отношению к Роджеру. А зачем мисс Блейс инсценировать самоубийство? чтобы привлечь внимание Эрика, конечно. Миссис Кокрайн заговорчески наклонилась к Алику. Должна вам признаться, мисс Блейс увлечена Эриком. А может, просто надеяться что он составит ей протекцию? Последнее время буквально кидалась на него, а он, бедный, просто не решается ей грубить. И избегать ее не выходит. Вы же видели, как она бросилась ему на шею после своего глупого спектакля, а он подошел к ней просто из вежливости, как хозяин дома. Кого она пытается убедить? Его, Алика или себя? Боюсь, это был не спектакль, ман. В бокале нашли цианид и много. Лицо под слоем макияжа даже не дрогнуло. Версия миссис Кокрейн оказалась плохо продуманной, как и совершенное ею преступление. Отпечатки оставила, ответы не заготовила. Без сомнения, мисс Блейс нашла бы какую-нибудь причину не пить из бокала, если бы мистер Абернати ей не помешал. Хотя, может, она правда хотела убить себя? «В моем доме?» – воскликнула миссис Кокрейн с наигранным возмущением. Ее выдавали руки на обтянутых шелком коленях. Она терла пальцы, будто леди Макбет, которая смывала несуществующую кровь. Слава богу, ничего у нее не вышло. Зачем мисс блей себя убивать? Наверное, Эрик все же велел ей оставить его в покое. Напротив, он предложил ей партию мецисопрано в реквиме. Полагаю, он сделал это из благородства в знак прощания. Но прощальный подарок подразумевает окончание отношений. А какие между ними были отношения? «Я не имела в виду, что это прощальный подарок!» Она начинала терять самообладание. Алик сурово на нее посмотрел. «А я думаю, имели, миссис Кокрейн». «Ну хорошо, да, прощальный подарок!» Недовольно признала она. «Эрик добрый и относится к ней как к другу, а она хотела этим воспользоваться». «А вас их дружба!» Сильно раздражала. «Эрик...» Талантливый дирижер. Любой скандал может повредить его карьере. Конечно, я сердилась. Но между ними все кончено. Даже если бы я захотела ее убить, зачем мне это делать сейчас? Потому что ничего не кончено. Партия в Эрди – жесть примирения, а не прощание Эрик Кокрейн влюблен в Оливию Блейс и готов ради нее пожертвовать и карьерой, и браком. Чепуха! «Для него нет ничего важнее карьеры, и он нуждается в моей поддержке. Эрик знает, что я сделаю все, что угодно, чтобы помочь ему стать выдающимся дирижером». «Все, что угодно?» Тон Алика был спокойным, но миссис Кокрейн опустила глаза. «На стакане ваш отпечаток пальца». «Не может быть!» Она уставилась на него в ужасе, потом взяла себя в руки. «То есть, конечно, может. Это ведь мой дом, в конце концов, и прием устраивала я». Бокалы разносили служанки. «С да, но когда я услышала, что мисс Блейз будет пить, я велела одной из них принести стакан воды на всякий случай, а потом смолично взяла его с подноса и поставила на салфетку, чтобы на рояль не попало ни капли. Служанки такие неуклюжие, в наше время приличных слуг не найти». Мисс Кокрейн была явно довольна тем, что так ловко выкрутилась. Олег не стал пока спрашивать, как она умудрилась оставить на бокале только один отпечаток, а служанка и вовсе ни одного. «Вы послали за водой, когда узнали, что мисс Блэйс будет пить? Вы очень прозорливы. А если бы она не пошла сразу к роялю?» «Нет, наверное, когда мистер Уэсли сказал, что попросит ее спеть Да, именно тогда. Вот я и подготовилась заранее». «Полагаю, вы были готовы уже давно. Даже до того, как подсказали идею преподобному Уэсли». «Я?» Это была целиком и полностью его идея. Мистер Уэсли поведал нам, что вы указали ему на мисс Блейс и предложили, чтобы она спела в память о его дочери. Ну, хорошо, а если и так? Ну, что в этом криминального? Согласитесь, это несколько странно, учитывая, что вы терпеть не можете Оливию Блейс. Впрочем, это лишь часть подготовки, о которой я говорил. Ваши отпечатки пальцев и много обнаружены на жестяной банке с цианидом, которую мы нашли в сарае. «Боже мой, я забыла!» – простонала миссис Кокрейн, обмякнув. Потом тут же стрепенулась и села с прямой, как трость спиной. «Да-да, забыла, что убрала банку на верхнюю полку. Вот именно так я и сделала. Садовник чуть ли не на виду ее оставил. А я же говорю, хорошей прислуги нынче не сыскать». «Не сдается!» – с оттенком восхищения подумал Алик и посмотрел на Тома. «Отпечатки на крышке, сэр!» – пробормотал сержант. Миссис Кокрейн услышала. «Да, я проверяла, крепко ли она закрыта». «Мы, конечно, узнаем у вашего садовника, где он оставил банку». Алик с удовлетворением отметил, что она встревожилась. Садовник может и не вспомнить. Все улики против нее. Можно предъявлять обвинение И все же Алик хотел, чтобы миссис Кокрейн сама призналась. Обе служанки отрицают, что ставили стакан на рояль. «Разумеется, отрицаю!» – произнесла она презрительно. «Право же, господин старший инспектор, что такого случилось? Мисс Блейс не умерла и вообще никак не пострадала. А Беттина Абернати умерла. А я-то здесь при чем? У меня не было причин убивать ее». «Нет. но тогда вы думали, что есть. Вы не знали о мисс Блейс. Мистер Кокрейн виделся с ней в доме Абернати. И у вас были все основания полагать, что у него связь с миссис Абернати». «А что, если и так? Как бы мне не хотелось от нее избавиться, я бы не стал отравить ее посреди концерта, да еще такого важного». А Алекс большой неохотой признал, что она права. «Изящно бы получилось. Один арест, и сразу два дела закрыто». «Сожалением», — подумал он, хотя на самом деле вовсе на это не рассчитывал. «Убийца Бетины по-прежнему неизвестен». Как бы невзначай он произнес. «Итак». «Убийство миссис Абернати подсказала вам идею, как отравить мисс Блейс». «Да, ну, нету! Мне нужен адвокат!» – спохватилась миссис Кокрейн. «Обязательно, мэм. Пусть приедет в участок, где вам будет предъявлено обвинение в попытке убийства. Попросите служанку или мужу упаковать необходимые вам вещи». «Только не Эрик!» – слой косметики больше не скрывал ее возраст. «Не хочу его видеть! Это он во всем виноват! Он!» Испытывая что-то вроде жалости, Алик не мог не признать, что она где-то права. Когда приехал Эрик Кокрейн, колбаски были давно съедены, а чай выпит. Оливия нервно мерила шагами комнату, и Дейзи уговорила ее порепетировать рейквием. Она пела огнец Божий», и тут дверь позвонили. Дейзи вдруг засомневалась, пускать Кокрейна или нет. А Алик сказал, что пришли полицейского, вспомнила она. Вдруг он решил до вас добраться? «Если Эрик хочет меня убить, пусть убивает!» Оливия открыла дверь. Вид у Кокрейна был глубоко потрясенный. «Арестовали Урсулу!» — глухо сказал он. «Не могу поверить, просто не могу!» Дейзи до смерти хотела спросить, обвиняют ли миссис Кокрейн и в убийстве Бетины. Но она промолчала. Когда Эрик утнулся лицом в колени Оливии, Дейзи вскочила и сделала ей знак, что уходит. Та, подняв голову, беззвучно произнесла «Спасибо!» Сначала Дейзи зашла домой, поделиться новостями с Люси. «Везет тебе на людей со странностями, дорогуша!» – протянула Люси. «Надеюсь, твой ищейка больше не думает, что эта дама умыкнула цианид из моей проявочной». «Не думает», – ответила Дейзи немного раздосадованно. Она ожидала, что Люси проявит больше интереса. У Кокрейнов свой фотограф в эст -энде. Жутко модный. «Некоторые почему-то думают, что дороже – значит лучше». Филипп утром заходил. Бедняга звонил соседям и ударился в панику, когда никто не ответил. Служанкам велено, велено не отвечать на телефон из-за газетчиков. Что он хотел? Люси неопределенно махнула рукой. «Да просто убедиться, что ты жива-здорова. Раз они арестовали эту миссис Кокрейн, ты теперь вернешься домой?» «Полагаю, что да. Не потому, что ее арестовали, а потому, что викарий сегодня собирается покинуть греховный город, и Мюрил больше не надо ни от кого защищать. Ладно». Я туда. Проверю, как у них дела». Мюрриел в одиночестве сидела за чаем. Роджер отдыхал у себя в комнате. А преподобный Уэсли с супругой уже отбыли домой. «Отец пришел в ярость, когда я отказалась ехать с ними», — сообщила Мюрриел. «Берите печенье. Я позвоню, чтобы принесли еще чашку». В меня больше ни капли не влезет. Мы с Оливией пили чай, пока в животе не забулькало. Однако шоколадное печенье Дейзи взяла. А почему он ожидал, что вы вернетесь в глушь?» Норфолкских лесов. Не мог решить, кто сильнее меня компрометирует. Яша или Роджер. Да, пожалуй, то, что я осталась в доме Роджера, выглядит немного странно. Чепуха? Вы же как брат и сестра. Да и не выжить ему без вас. Кстати, как он после сегодняшних-то потрясений? Очень устал. И по-прежнему винит себя в том, что на Оливию покушались. Есть какие-нибудь новости? Чуть не забыла вам сказать. Алик арестовал миссис Кокрейн. Боже мой, этого Роджер боялся. Он считает, что Бетси она не убивала, просто действовала по той же схеме. А ему-то чего бояться? Знаете, как бывает, когда тебе плохо, в голову лезут ужасные мысли. Наверное, Роджер даже корит себя, что не остановил Бетси, и она кому-то так насолила, что дошло до убийства. В общем, понятия не имею, что его гложет, но настроение у него паршивое. Он даже... «Дейзи, обещаете, что не скажете Яше?» «О чем?» «Хорошо, обещаю». Утром Роджер едет к адвокату. «Хочет изменить завещание. Оставить дом мне. Это, конечно, приятно, но я за него тревожусь». «Он сказал, что не хочет жить без бетины?» медленно произнесла Дейзи. Увидев ужас на лице Мюрриел, она поспешно добавила. «Не волнуйтесь, он проживет еще много лет. А почему вы не хотите, чтобы мистер Левич знал о доме?» Да все из-за этой глупости, что тогда он побоится сделать мне предложение. Вдруг я подумала, что это из-за денег. Мюрил вздохнула. Нет, я вовсе не уверена, что он вообще решится. Он такой... У него днем репетиция, так он приехал сюда прямо от кокрейнов чтобы справиться, как мы тут с Роджером. О, Дейзи, он такой милый, такой милый. Так приятно, что мистер Флетчер доверил ему смотреть за дверью. Дейзи не стала говорить, что у Алика просто не нашлось причин подозревать Левича в покушении на Оливию. «Надеюсь, это означает, что он больше не под подозрением», — сказала она. «Хотя радоваться пока рано. Алик так просто из списка не вычеркивает. Хотела бы я знать, одно обвинение предъявлено миссис Кокрей или два». «Значит, не она порешила миссис Абернати, шеф», — спросил Эрни с заднего сиденья Он подогнал автомобиль к полицейскому участку, где Алик и Том улаживали формальности с местной полицией, а теперь все трое направлялись в скотланд ярд Думаю, что нет. У нас пока вообще некому предъявить обвинение. Доказательства ноль. Мы даже не знаем точно, чем ее отравили. Цианидом или нитроглицерином. Надеюсь, меня ждет отчет от сэра Бернарда. Да, шеф, и из лаборатории, и письмо от Юлира. Я знал, что вы спросите, так, что подглядело, что вам на стол положили. Опять толком ни обеда, ни ужина, — скорбно вздохнул Том. — Так и с голоду помереть недолго. — Вам это не грозит, сержант, вы впрок запаслись, — дерзнул заметить Эрни. — Сколько же вы дома-то едите? — А вот приходи к нам на чай, юноша, хоть узнаешь, что такое нормальная домашняя еда. Тебе мяса-то нарастить бы не помешала. Вон, одна кожа до кости. Придешь, если моя хозяюшка еще больше наготовит. — Да ну! Миссис Тринг накормит так, что неделю есть не захочешь, — подтвердил алек И это еще если явишься без предупреждения. Ее пирог с мясом и почками просто невероятно вкусный. Завтра вечером вы оба свободны, если ничего архисрочного не случится, — пообещал он. А про себя подумал, что завтра непременно сводит Дейзи на ужин. Красно-белый фасад здания Скотланд-Ярда блестел в лучах закатного солнца. Еще в детстве Алик твердо знал, что хочет там служить. однажды, когда они плыли на пароходике по Темзе, отец сказал ему, что вон там работают самые лучшие детективы в мире. Детская мечта исполнилась, и, несмотря на все трудности, Алик не променял бы свою работу ни на какую другую. Джоан никогда не могла предугадать, придет ли он домой к ужину или помчится куда-то на другой конец страны, и мирилась с этим, Она была настоящей женой полицейского. Его мать тоже стоически переносила неизвестность, но она принадлежала к поколению женщин, которых с детства учили прощать мужчинам их чудачество. Дейзи вроде бы тоже все понимает и не сердится, но она пока только подруга и не представляет, каково быть женой полицейского. Не то, чтобы ей предстоит это скоро узнать. Сначала надо собраться с духом и сделать предложение. Знакомство с матерью и дочкой – шаг в этом направлении – Или он сошел с ума, решив ее пригласить? Действительно ли она обрадовалась? Или ему только так показалось? В кабинете мысли Алика переключились на расследование. Они с Томом сели каждый за свой стол, а Пайпер придвинул стул. Отчет из лаборатории отправился в руки Тому, а заключение юлера-оценщика Эрни, дойдя до последней страницы отчета от сэра Бернарда, алекс с обнаружил, что хотя бы выводы написаны на понятном английском языке. «Ну и ну!» – воскликнул Эрни, который тоже дочитал заключение. «Двенадцать тысяч! Вот и скажите теперь, что у русского мотива не было!» «Двенадцать тысяч фунтов стерлингов?» – в изумлении переспросил Алик. «Он-то надеялся, что украшения окажутся лишь безделушками!» «Как теперь объяснить подчиненным, почему он не трогает Марченко?» И это они еще не знают о подвале, набитом взрывчаткой. А если Бернард с лабораторией придут к выводу, что бетину Абернати отравили нитроглицерином? И что еще хуже? Судя по действиям лорда Керзена, нашего министра Великобритании, направившему ультиматум Советскому Союзу в Лазаньи, Советскую торговую миссию могут отозвать из Лондона. Значит, у заговорщиков мало времени. 12 тысяч плюс-минус, повторил Эрни. Мистер Файнштейн пишет, что держал все в сейфе, как вы и велели, шеф. Эрни, надо дозвониться до мисс Уэсли. Заключение главного патолога-анатома гласило, что второе вскрытие говорит скорее в пользу нитроглицерина, но только слегка. Это сэр Бернард подчеркивал особо. Ассистент доктора Рейнфру помнил, что вроде бы кровь покойной при первом вскрытии имела бурый оттенок. Однако он этого не записал и вопросом про медгемоглобин не задался. Так что до заказательной силы его слова не обладали. Но вдруг господину старшему инспектору в расследовании это все-таки поможет. Мисс Уэсли, шеф. Алик взял трубку. Мисс Уэсли, это олег Флетчер. Черт, он обращается к ней как приятница Дейзи, а не как подозреваемый старший инспектор флейчер украшение которое вы дали нам на оценку стоит примерно двенадцать тысяч что о нет вы уверены Исаак Файнштейн – ювелир-оценщик, надежный человек. Если вы согласны, пусть драгоценности пока побудут у него. На случай, если понадобится, представить их в качестве вещественного доказательства. Конечно, если вы против, мы немедленно вернем их вам. Нет-нет, совершенно не хочу, чтобы они лежали в доме. Раз нельзя пока вернуть их мистеру Марченко, пусть побудут в надежном месте. Она замялась. «Мистер Флетчер, не сочтите за странность. Можно попросить вас не говорить пока мистеру Левичу, что украшения такие ценные?» «Конечно, можно. Зачем ему вообще понадобилось бы сообщать это Якову Левичу?» «Бедная женщина, и Верняна Марченко и его подарки будет неладно, и не возвращает тоже. Впрочем, она все равно под подозрением. Уж у нее-то были и возможности, и мотив. «Пригласить телефону Дейзи? Она у вас?» «Нет, ушла к себе, но я схожу за ней. Не нужно, спасибо. Если увидите ее, передайте, что я заеду за ней завтра вечером. До свидания». Алик повесил трубку и сердито посмотрел на ухмыляющихся подчиненных Тома и Эрни. «Мисс Дел Римпл вернулась домой, шеф?» — с невинным видом поинтересовался Том. «Да, что сказали в лаборатории?» Хотя материала маловато, кое-что указывает на вещество, похожее на нитроглицерин. Короче, они уверены, но поручиться не могут. Сэр Бернард пишет примерно то же самое. Ладно, из этого и будем исходить. Надо бы перекусить и снова пройтись по списку. Они ели пирог, который, по словам Тома, был не с почками и мясом, а скорее с почками и почками. Жареный картофель с тусклым консервированным горошком и при этом обсуждали подозреваемых. Говер Финч и мисс Делла Коста были вычеркнуты из списка. Против Брауна тоже ничего не нашлось. «Что до остальных, — сказал Алик, — у Абернати есть таблетки Тринитрина, а у мисс Уэсли неограниченный к ним доступ. Мисс Блейс и Кокрейн знали запасном пузырьке в ванной. Кокрейн редко бывал в доме после того, как миссис Абернати вынудила его отдать партию в реквиме. Ей! А вот мисс Блейс продолжала ходить на уроки. Левич вообще ни разу в дом не заходил до смерти миссис Абернати. Алик подцепил вилкой кусок пирога с промокшим от начинки тестом и резиновыми почками. Да, миссис Тринг не потерпела бы такого на своем столе. «Как насчет мистера Абернати, шеф?» – спросил Пайпер. Жену он без сомнения любил, но отравить все равно мог. Так что по-прежнему возглавляет список хотя бы просто потому, что по статистике в убийстве замужних женщин чаще всего виновны их мужья. «Что говорит, не в пользу брака?» «Мой так очень мне на пользу», – возразил Том. «Не всем так везет», – улыбнулся ему Алик. «А Бернати вот не повезло. И мотивы, и возможности у него были. Вот только как? И с мисс Уэсли зачем нужно ждать столько лет? Я пока не нахожу хоть сколько-нибудь разумного объяснения. А вы?» Его собеседники покачали головами. «В общем, пока что я бы на него не ставил». «Остаются миссис Кокрейн, миссис Говер и Марченко», – резюмировал Том. «Вы, кажется, говорили, что, по словам мисс Делримпл, миссис Говер могла где-то достать эти таблетки». «Да, она помогает в одной из больниц и стенда, и в разговоре с мисс Делримпл обмолвилась, что тринитрин там дают». «Эрни, придется тебе проникнуть в больницу». «И? Если встретишь там миссис Говер, вряд ли она тебя узнает и испугается. Главное, имени ее не упоминай. Нужно выяснить, где у них хранятся лекарства. А если они под замком, то у кого ключи?» Алик подождал, пока Констебль достанет блокнот. «Еще заглянуть бы нам к ним в записи. Не выдавали ли кому-нибудь недавно больше тринитрина, чем обычно?» «Тринитрин – это что, то же самое, что и нитроглицерин, шеф?» «Да, просто букв меньше. Если больница будет утром закрыта, постарайся найти, кто у них главный, чтобы тебя провели внутрь, в случае чего сошлись на меня. Сведения нужны как можно скорее». «Хорошо, шеф. Вы правда думаете, что это она, шеф?» – спросил Том, отодвигая в сторону чуть ли не вылизанную тарелку и берясь за блюдо с чем-то комковатым. «По идее, пудинг с изюмом в заварном креме». помучившись Алик бросил попытки наколоть на вилку жесткий, как зеленые дробины горошек, и достал трубку. «Ешь мой пудинг тоже, если хочешь, Том». «Да, миссис Говер в самом верху списка. Она боялась, что миссис Абернати разрушит ее брак и тем самым навредит ее детям. А дети для нее все. И в гримоуборной она сколько-то была одна. Эрни, когда закончишь больницы...» Найди капельдинера, который стоял у двери. Может, вспомнит, сколько миссис Говер пробыла в гримоуборной одна. Хотя тут и нескольких секунд хватит. Я с ней еще побеседую, и Марченко тоже сам займусь. Том, а ты найди врачей Кокрейнов и Левича и узнай, не прописывали ли им нитроглицерин. Я склонен думать, что все трое ни при чем, но проверить стоит. Да, и не мисс Блейс. Это шеф. Она сама говорила, какой смысл на концерте это от миссис Абернати избавляться. Раньше надо было. Какое-то время Алик молчал, попыхивая трубкой. Затем произнес задумчиво. И есть еще одна причина, менее очевидная, почему я склонен думать, что мисс Блейс и мисс Уэсли тоже ни при чем. Искренне ли их чувства, соответственно, к и левичу я гадать не стану. Зато явно виды видны расположения к Абернати и беспокойство о нем. Оби очень хорошо понимает что слишком сильное потрясение может его убить. По-моему, достаточно веской причины для того, чтобы не трогать его жену. «Полагаете, шеф?» – лицо Тома выражало сомнение. «Ты-то уж знаешь, Том, что я из списка просто так не вычеркиваю», – рассмеялся Алик и тут же подумал. «Разве что по приказу особого отдела». «Есть, однако, еще кое-что, что частично снимает подозрение с мисс Уэсли». «Зачем браться за пробку с боков, если твоих отпечатков уже полно на верхушке?» «Если не она так вытащила пробку, значит, кто-то еще!» Глубокомысленно изрек Пайпер. «Именно! А кто, кроме убийцы, стал бы так делать?» «Эрни, ступай домой!» «Том, ты еще сегодняшние записи доведи до ума!» «А я несколько отложенных дел просмотрю!» «Завтра у меня в кабинете в 5 «Нет, лучше половину четвертого!» «Еще ведь нужно к ужину с мисс Деллриппл принарядиться, да, шеф?» Подбегнул ему Том.